Глава шестая. У Алисы ушки на макушке, она замечает любые детали и не упускает возможности постоять под дверью комнаты, которую Зяма оборудовал под свой офис. Благодаря своей пронырливости и безумной активности, Алиса чаще других попадает в объективы журналистов, её личико всегда удачно оказывается прямо в центре всех снимков. Едва за оградой замаячит машина с представителями прессы, а Алиса бросается наводить марафет и первый кидается к парню с фотоаппаратом и диктофоном. Другие девчонки ещё и понятия не имеют, что на базу прибыли борзописцы. А Алиса уже принимает соблазнительные позы перед носом корреспондента. Кто не успел, тот опоздал. Наша жизнь пиар. Эти две истины Алиса отлично усвоила, а ещё она хорошо знает: побеждает не тот, кто получает золотую медаль, а тот, о ком многое охотно говорят. Нет, конечно, неплохо водрузить на голову корону. Но а выбранные королеве покричат день, два, а ну максимум три. А потом пятая власть займётся следующими сенсациями и позабудет о той, что столько сил положила для восхождения на Олимп. Как вы думаете, почему девушки так хотят победить? Из-за призовых и подарков? Нет, на самом деле, презенты, как правило, наборы косметики, не очень дорогие вещи и совсем даже не элитные украшения. Спонсоры с гордым видом выкладывают к ногам победительницы шубку из норки, колье из шикарных камней, чек с неслыханными нулями. Репортёры скачут вокруг сцены, фотографируют героинь дня в манто и бриллиантах. Потом в глянце появляется роскошная картинка, и какая-нибудь семиклассница, задыхаясь от зависти, говорит: "Непременно стану королевой красоты, умру, но заполучу диадему". И осуществляет задуманное. Вот только после триумфа глупышка понимает: момент славы длился всего 2 часа. Сейчас она уже никому не нужна, что бы на самом деле из кролика А сумму, проставленную в чеке, можно потратить лишь в магазине спонсора, который торгует оборудованием для дантистов. Ну зачем вам дома бормашина или набор крючков и зеркалец на длинных ручках? Роскошная корона, переходящий аксессуар, и скоро он ощутится на голове другой победительницы. Материальной выгоды никакой. Только полная дурочка может рассчитывать обогатиться за счёт конкурса красоты среди слушательниц радио Балтун, которое вещает исключительно для жителей одной из многочисленных московских парковых улиц. Нет, сообразительная девушка рвётся в конкурсантки для того, чтобы обеспечить себе рекламу и завести связи. За кулисами, как правило, появляются богатые мужчины, которые подыскивают молоденьких любовниц и волонтеры крупных модельных агентств Запада. Думаете, как мир узнал про большинство супермоделей? Почти всех отрыли на каких-нибудь не особо значимых конкурсах. Вот Алиска и решила пойти протаренным путем. Участие в нескольких шоу не принесло ей известности. Время стремительно уходит, подкрадывается старость. Годика этак через четыре парам будет отправляться на модельную пенсию, а шанс всё никак не появляется. Поэтому сейчас Алиса так отчаянно пытается привлечь к себе внимание, постоянно находится на стороже и даже спать ложится при полном макияже. А вдруг в момент сна возникнет возможность попасть в объектив фоторепортера. В ночь накануне того дня, когда из 25 участниц собирались отобрать 10 полуфиналисток, к Алисе в комнату неожиданно заявилась Екатерина и без всяких подготовительных манёвров спросила: "Хочешь контракты с агентством Синяя звезда?" Алиса чуть не скончалась на месте. Синяя звезда имеет безупречную репутацию, и практически все российские девушки, сумевшие более-менее хорошо устроиться в Америке или Европе, находились под патронажем этой фирмы. Синяя звезда никого не обманывает, не заставляет заниматься проституцией, не принуждает красавец к подписанию кабальных договоров, а на самом деле обучает манекенщиц и пристраивает их за рубежом. Почему же все девчонки не несутся только туда? По какой причине многие попадают в руки грязных дельцов? Хозяйка Синей звезды Маша Кротова Устраивают жёсткий отбор, она ищет не только интересную внешне претендентку, а ещё и работоспособную, не истеричную. Машина позиция формулируется просто. Лучше отправить в Париж одну блондинку, которая станет суперзвездой, чем прислать десяток скандальных, глупых, ленивых красоток, у которых в планах не карьера, а поиск богатого покровителя. Кротова очень печется об имиджи своего агентства и не собирается никому отдавать звание лучшего российского поставщика супермодели на мировые подиумы. «Синяя звезда!» — захлопала в ладоши Алиса. «О, Катюшечка, о, конечно! О-о-о!» Париковав минут пять, Алиска пришла в себя, и тут в ее голове возникли разные вопросы. С какой стати Катерина о ней заботится? Среди конкурсанток дружбы нет. Да, они мило улыбаются друг другу, говорят комплименты, обнимаются на глазах у журналистов и публики. Но подумайте сами, о какой любви может идти речь, если из десяти полуфиналисток жюри выберет лишь одну победительницу и двух вице-мисс? Думаете, отсеянные неудачницы искренне порадуются за коллег и преподнесут им торт? Впрочем, Сладкая девчонки как раз способны подарить, но вручат они бисквит с кремом не из добрых побуждений, а в надежде, что избранная королева наберёт пару килограммов веса и её забракуют иностранные менеджеры. Так почему Катя пришла к Алисе? Неужели она действительно нашла тропинку, ведущую в синюю звезду, и зачем ей идти туда в компании с заклятой подружкой? Катя просчитала все размышления Алиски и проронила Не дёргайся, я сейчас объясню, знаешь, про тотализатор. Конечно, усмехнулась девчонка. Не первый раз замужем. Сообразила, кого в лидеры выводят. Склонила голову набок Катюша. Тебя? Не возьмуть им ответила Алиса. Потуфлям догадалась, самые удобные тебе дали и менять их не заставляют. Хорошая обувь лишний шанс на победу. Катюша поужилась. Ага, так вроде, кажется, и Зяма мне знаки внимания оказывает, и Рита улыбается, и Тамарка первая бежит булавки крепить. Только я подслушала трёп Зиновия с Маргаритой и сообразила: "Я временный фаворит. Гран-при они собрались отдать Сандре". "Кому?" ахнула Алиса. "Они страшили? Да и чудо уже, что она в десятку попала. Я думала, у жюри слепота с глухотой случились, когда они Сандру пропустили. Ты её хорошо разглядела?" Аллоб как? Крышка от кострюли глаза на выкатерита нет. Где сексуальный объём губ, высокие скулы, узкий подбородок? Весь подиум с треугольными лицами, а у Сандры физиономия блином и какая-то жёлтая. Ни то не сё, ни латинас, и ни европейянка. Ты шутишь? Катя уже покосилась на дверь и понизила голос. Нет. Позавчера яма встречался с представителем журнала Блиц кадр. официальным пресс-спонсором шоу и тот ему объяснил. Победителем будет Сантра. Мы планируем её отправить потом в Нью-Йорк. Треугольники больше не в моде, модельеры хотят девушек с простыми, крестьянскими лицами. Возник новый типаж: обычная девчонка из провинциального города, а не неземной ангел с инфернальным видом. Думаю, мода на таких, как Сандра, продлится лет 5. Главное, вовремя просечь тенденцию, тогда мы будем в шоколаде, как те, кто первым вывел из-за кулис чернокожих пантер или твигги. В ближайшие годы героинями конкурсов станут Сандры с рабочими крестьянскими чертами. А уродины с мордами коров? Овозмутился Зяма. "И где ты видел красоток моделей, а не все страшнее едренной зимы?" отбрил главный редактор. Делай, что велено. Катерина для всех звезда, но в финале она будет ваути. Прикидываешь навар. Букмекеры в обмороке. На Сандру никто практически не ставил, но у меня дорога для неё. Протарина. Утром она получает корону, вечером летит в США. Смотри, не подведи. С жюри вопрос решён. А вот с Волочи. прошептала Алиска. Гады вертят нами как пешками. Если поможешь мне, Не видать Сандре контракта. Пообещала Катенька, сами в Нью-Йорк отправимся. Что делать надо? загорелась Алиса. Екатерина изложила свой план. Девушка не сомневалась, что в полуфинале, когда из десяти красавиц останется пять, первенство отдадут ей. "Заями нельзя пугать букмекеров", шептала Катюша. "Я вроде как лидер, оттягиваю на себя большое количество ставок". «Зиновий джинсу устроил. Ты читала про конкурс в «Желтухе»?» «Не-а», — произнесла Алиса. «Я так устаю, что сразу спать валюсь. Не до культурного просвещения мне». Катюша надула губки. За три дня до полуфинала «Желтуха» напечатала интервью с человеком, который не разрешил обнародовать свою фамилию. Якобы он из организаторов шоу и утверждает, что все те, кто замутил конкурс, поставили немалые денежки на Катю. И зяма и Рита и Тамара и даже капиталина хозяйка Камары не пожалела пары миллионов. Народ сделал вывод и попёрся к букмекерам. На меня много бабла поставили, а Сандре даже не вспомнили. На следующий день Желтуха дала опровержение. Простите, дорогие читатели, ошибка получилась. Никто из-за кулис конкурса никакими азартными играми не балуется. После этого пипл ещё больше рублёв накидал. А теперь раскинь мозгами, что будет, когда в самом конце Сандра в шоколаде, а я в углу рыдаю. Кто больше всех выиграет? Дурень, который поставил на лузера, на Сандру. Красиво, да? Предлагаешь мне сделать правильные ставки? фыркнула Алиса. Заработать на Сандре страшилки? Нет, отрезала Катя. Я хочу им вообще малину обломать. Они мной поиграть решили, обсосать конфетку и выбросить. Отдадут мне первое место в полуфинале, ещё больше ставки зазвентятся, получить их хрен в карман, а обо мне никто не подумал. Я им выходит плюшевый мишка. Поиграли и выкинули в мусор. Во. Катенька сложила фигу и повертела её в воздухе. Вочу они огребут. Я придумала суперплан. Меня украли, хотят выкуп. Преступник связался с тобой и приказал на сцене конкурса сделаешь объявление. Выйдешь из шеренги и скажешь: "Уголовник хочет за Катю миллион баксов. Их должна передать я, не будет денег, Катюшу убьют". Вот это феерверк. Зрители с кресел попадают, журналюки от радости описаются, зяма в истерике. Капитолина от злости лопнет, удавится, но ни цента на мое спасение не выдаст, жадная очень. И тут в самый разгар паники на сцену выйдет представитель «Синей звезды» и скажет. «Спокуха, а мы даем выкуп за Катю, и потом берем девушку к себе. Наше агентство не бросает моделей в беде. Алиса, вы готовы доставить чемодан с баксами?» Ты, естественно, орешь. «Да, да, я ради подруги свою кошечку съем». что имеем в графие того. Синяя звезда пропиарилась круче некуда агентство в героях на всех первых полосах. Алиска типа мать Тереза не побоялась деньги передать. Зяма в инфаркте, Ридка тоже в нокауте. Остальные девки ногти грызут и плачут. Им фиг, а нам контракт с Синей звездой. С Андре победы не видать. Жюри не сможет ей при таком раскладе Гран-при отдать. Корона по праву моя, а она принадлежит той, кого похитили. Само знаешь, в России любят покойников, несчастненьких и уродов. Я после освобождения на сцену вся в бинтах выпалзу. Ну а ты, моя верная подруженька, а тебе титул вице-мисс. Моргнуть не успеешь, как в Америке очнёшься.